Джек и Фрина Конец августа. Раннее утро. Солнце только что поднялось из-за верхушек соснового бора и осветило просторное маховое болото. По краям оно поросло частым березняком, среди него темнеют одиночные молодые сосенки. Вся земля в низинах покрыта зеленым мохом, А на буграх целые заросли брусники, черники, гонобобеля. В воздухе пахнет свежестью, багульником И каким-то особенным запахом вянущих трав и листвы. Вон на березках уже золотятся первые пяди. Отдельные листья, как желтые бабочки, Кружатся в воздухе и садятся на землю, на зеленый шапке мох. Ночами уже по осеннему серебрят землю обильные и холодные росы, а на восходе солнца все кругом земля, кусты и деревья все искрится разноцветными огоньками, будто в каждом листке, на каждой травинке вспыхнул, да такая остался гореть утренний солнечный луч. Но особенно ярко сверкают обрызганные росой паутинные звезды. Ими украшены ветви кустов и деревьев, и в каждой звезде, в самом центре, как крупная жемчужина, сидит паук-крестовик. Я осторожно пробираюсь среди кустов, отяжелевших от ночной росы. Мой поэнтер Джек деловито обнюхивает маховые кочки, заросли брусники, черники. В поисках тетеревиных братков. Это следы, которые оставляют птицы, бродя по расистой траве. В этот утренний час тетерева выходят кормиться из лесной чащи. Самое время застать их на открытых полянах. Джек уже стар, чутье у него ослабло. Но зато с каким мастерством разбирается он в запутанном, сложном рисунке тетеревиных братков. Наконец выходной птичий след найден. Джек осторожно отправляется по нему к ближайшим кустам, к молодым березкам, и там замирает на стойке. Я подхожу, командую вперед. Джек нерешительно делает шаг другой, и из-под кустов, из густой, слегка завядшей травы, шумом взлетают тетерева. Вскидываю ружье, стреляю. Одна из птиц падает, сбивая из березок к желтые листья. Джек видит ее падение, слышит, как она тяжело шлепнулась на сырую землю, но продолжает стоять, не трогаясь с места. И только когда я посылаю его вперед, он опрометью бросается в кусты и через минуту выходит оттуда, неся во рту убитого тетерева. Джек держит его. Так осторожно, что не помнёт ни единого пёрышка. — А какое блаженство! — выражает его собачья морда. Он забавно морщит нос, улыбается и сует мне в руки добычу. Но когда я хочу её взять, он чуть-чуть придерживает зубами, будто желая продлить этот миг нашего охотничьего торжества. — Ну, отдай, отдай, пожалуйста. — — Ласково, — говорю я. Джек отдает и во все глаза глядит, как я прячу добычу в сумку. На его мягких губах и даже на кончике носа прилипли тетеревиные перышки. Я снимаю их, и мы отправляемся дальше. Но бывает и так. Скроется Джек где-нибудь за кустами, да там и станет на стойку. А я не вижу. Не знаю, где он. Бегаю по кустам, ищу, зову, зову, даже иной раз охрипну. Жак не идет. Но почему же? Ведь он слышит меня. Почему же он не отойдет со стойки, не подбежит ко мне? Вместе бы мы куда скорее опять подошли к найденной дичи. Неужели такой умный пес не может понять самую простую вещь? Ведь, кажется, сообрази он, что нужно сделать, когда я не вижу его. Подойди ко мне сам. Насколько осмысленнее, интереснее сделалось бы охот? Нет, значит, страсть, которая приковала Джека к сдаившейся дичи, так сильна, что в этот миг лишает его природной смекалки. Ничего уж тут не поделаешь. Обычно мы охотимся с Джеком все утро, пока тетерева не уйдут в чащу. Тогда мы возвращаемся домой в деревню. На крыльце меня поджидает жена. Возле нее на солнышке греется Фрина, красный сеттер, балвине любимица. Увидя нас, Фрина вскакивает, стремительно бросается навстречу, подбежит к Джеку и начинает его обнюхивать. При этом Джек обычно стоит в позе победителя, гордо подняв голову и вытянув в струнку свой пруд. С особым старанием Фрина обнюхивает морду Джека, тычит нос ему прямо в губы, будто целует его. От мягких Джекиных губ, наверное, пахнет тетеревами, которых он недавно держал во рту, подавая мне дичь, и этот запах для Фрины... Куда приятнее, чем для нас самые тонкие, дорогие духи. Хоть бы разок взял на охоту Фрину, — укоризненно говорит мне жена. — Ну зачем же ее брать? — отвечаю я. — Ведь ты же сама знаешь. Пробовали ее натаскивать. В позапрошлом году целое лето жила у егеря. Вернул назад, сказал, никуда не годится. «Да — Знаю, — с досадой отвечает жена. — Не для охоты возьми а для нее самой. Видишь, как она радуется, когда вас встречает. Но ходить на охоту с негодной собакой только ради ее удовольствия мне, признаться, совсем не хотелось. Я продолжала охотиться с Джеком, а Фрина оставалась дома. И все-таки однажды жена упросила меня взять Фрину в лес, в настоящие тетеревиные места. Это было уже в сентябре. В прохладный осенний денёк мы пошли на лесные вырубки. Там росла брусника и обычно держались терева. Джека на этот раз я оставил дома, а чтобы он не волновался, ружья с собой тоже не взял. Жена всю дорогу вела Фрину на поводке, чтобы та зря не бегала по лесу и не гоняла за птичками. Ну, Фринушка, найди к нам терева. Ласково сказала жена, гладя собаку и спуская ее с поводка. Почувствовав себя на свободе, Фрина со всех ног помчалась в лес, в один миг скрылась с глаз. Я попробовал вернуть ее и заставить искать, как полагается. Не тут-то было, Фрина не слушалась ни окриков, ни свистка. Она носилась с полису словно вихрь только изредка попадая с нам на глаза. — Ну вот, теперь сама видишь, — сказал я жене. На охоте она никуда не годится, вся живое разгонит. — Да, вижу. — нехотя согласилась жена. Мы пошли не спеша по лесной тропинке по направлению к дому, уже больше не обращая никакого внимания на Фрину. Носись себе сколько душа угодно. Изредка я только посвистывал чтобы она знала, где мы, и не потерялась в лесу. Но вот Фрина, очевидно, вдоволь набегавшись, явилась к нам сама, и какая-то виноватая, смущенная, подходит нерешительно, уши прижала, глядит прямо в глаза. — Ты что, испугалась чего-нибудь? — спросила жена. Собака приостановилась и неожиданно совсем легла. — В чем же дело? Мы позвали ее и тихонько пошли по дорожке. Глядим, не идет за нами. Все на том же месте лежит, а сама глядит, на нас глаз не спускает. Что-то неладно. Уж не укусила ли ее змея, — забеспокоилась жена. Мы подошли к собаке. И вдруг она робко приподнялась и тихо-тихо пошла прочь в кусты а сама все оглядывается, смотрит, идем ли мы за ней. «Она нас куда-то ведет», — сказала жена. «Да куда там везти? Просто дурака валяет», — ответил я. «Мне уже надоело это бесцельное хождение по лесу. То ли дело пройтись теперь по этим же вырубкам с ружьишком, с джеком, а тут лезть через кочки, через кусты, не везть куда и зачем». Но, Фрина, крылась все дальше и дальше, с каждым шагом все тише, все осторожней, и, наконец, совсем остановилась, замерла, будто на стойке. Это еще что за фокус? — Ну иди, иди, иди хоть куда-нибудь, — с досадой сказал я, шагая вперед мимо собаки. И вдруг... Прямо из-под моих ног с громким квохтанем взлетела тетерка. Фрина не выдержала, бросилась за ней. «Назад, назад!» — закричал я. Отбежав немного, собака вернулась и с виноватым видом легла у моих ног. Мы с женой стояли в полном недоумении. То, что Фрина погнала за птицей. Неудивительно. Она ведь была почти не обучена, и дома тоже носила за всякими птичками. Но вот что совсем непонятно, почему Фрина так долго вела нас по лесу и в конце концов наткнулась на эту тетерку. Так и не разобравшись, в чем дело, мы пошли по дорожке к дому, а Фрина вновь исчезла в лесу. Но теперь мы уже невольно прислушивались к легкому хрусту сучьев или к шелесту сухой травы под ее быстрыми лапами. И вдруг Фрина снова явилась к нам с таким же виновато растерянным видом и приостановилась возле дорожки, взглядом прося идти за ней На этот раз мы сразу пошли за собакой. Осторожно, крадучись, она пробиралась между деревьями, между кустами, наконец вывела нас на полянку и там замерла на стойке. Вперед! Из кустов можжевельника вылетел целый выводок по осеннему заматеревших тетеревов. От шума крыльев Фрина даже присела. «Умница! Молодец!» — в восторге воскликнул я. Теперь уж сомнений не было. Фрина сама без всякого руководства отыскивала дичь, но не становилась настойку, а возвращалась к нам и вела нас к найденной птице. Вот так сюрприз! Жена от радости бросилась обнимать и целовать свою любимицу. Я был тоже чрезвычайно доволен. Но как же егерь-то? У которого Фрина находилась в натаске целое лето ничего не заметил и вернул ее как совсем непригодную. Всю дорогу к дому мы с женой говорили о Фрине, ведь возвращаться со стойки ее никто никогда не учил. Значит, она сама сумела преодолеть охотничью страсть, которая заставляла ее замереть возле птиц, привязанность к людям. У нее оказалось сильнее. А может быть, Фрина по-своему, по-собачьему, как-то сообразила, что именно так и следует поступать. Во всяком случае, Фрина сделала то, чего не смогли сделать ни Джек, ни другие собаки, которых я до сих пор имел. С этого дня я начал брать на охоту обеих собак. Но где же старому Джеку было угнаться за быстрой, как ветер, Фриной? Она носилась по лесу, отыскивала тетеревов, и только когда бывало, найдет, возвращалась к нам и вела вслед за собой. Но Джек, даже глядя на Фрину, не мог усвоить ее повадки. Разыскав дичь, он, как и прежде, упорно стоял на стойке, не двигаясь с места, сколько бы я его ни звал. Так и не понял, старик, чего я от него требую. Хитрость Фрины оказалась не для него.